Пятница. «Просто не верится, какое множество пожилых людей жаждут заполучить меня к себе», — сказал Оля Лукоя. «И особенно жаждут те, которые сделали что-нибудь дурное». «Добренький, миленький Оле», — говорят они мне, — «мы просто глаз не можем сомкнуть, лежим без сна всю ночь напролет, и нас окружают наши дурные дела». «Рассядутся, словно гадкие гномы, по краям кровати и брызжут на нас кипятком. Хоть бы ты пришел и прогнал их, Оля, чтобы мы могли покрепче уснуть. А уж мы бы тебя вознаградили», — добавляют они с глубоким вздохом. «Ну, спокойной ночи, Оля. Деньги на окне». «Но я никому не прихожу за деньги», — заключил Оля Лукой. «Что будем делать сегодня ночью?» — спросил Яльмар. Не хочешь ли опять побывать на свадьбе? Только не на такой, как вчера. Большая кукла твоей сестры, та, что одета мальчиком, ее зовут Герман, хочет повенчаться с куклой Бертой. Кроме того, сегодня день рождения куклы, и ей готовят много подарков. «Знаю, знаю», — сказал Яльмар, — «как только куклам понадобится новое платье, сестра сейчас же празднует их день рождения или свадьбу. Так она уже раз сто проделывала». «Да, сегодня ночью это будет в сто первый и, значит, в последний раз. Оттого и готовится нечто необыкновенное. Взгляни-ка!» Яльмар посмотрел на стол. На нем стоял картонный домик с освещенными окнами, и все оловянные солдатики держали ружья на караул. Жених с невестой в задумчивости сидели на полу, прислонившись к ножке стола. Да, им было о чем задуматься. Оля Лукой, облачившись в бабушкину черную юбку, перевенчал их, и вот вся мебель в комнате запела на мотив марша забавную песенку, которую сочинил Карандаш. «Пускай к невесте с женихом примчится наша песня в дом. Горды собой сидят вдвоем, их сделали, взяв ком и лайкой обтянув кругом. Ура, ура, мы им поем!» Затем молодые получили подарки, но от еды отказались. Они были сыты своей любовью. — Ну, поехать нам теперь на дачу или отправиться за границу? — спросил молодой муж. На совет пригласили опытную путешественницу Ласточку и старую курицу, которая уже пять раз высиживала цыплят. Ласточка рассказала о теплых краях, где зреют тяжелые виноградные грозди, где воздух так легок, а горы отливают такими красками, о каких здесь и понятия не имеют. «Но там не растет наша кудрявая капуста», — сказала курица. «Одно лето я со своими цыплятами жила в деревне. Там была большая куча песку, и мы могли в ней рыться и копаться сколько угодно». Кроме того, нам разрешили ходить в огород, где росла капуста. Ах, какая она была зеленая! Нет ничего красивее ее! — Да ведь один кочан капусты похож на другой, как две капли воды, — сказала ласточка. К тому же здесь часто бывает не Насте. Ну, к этому можно привыкнуть, — проговорила курица. — Но здесь так холодно, того и гляди, замерзнешь. — Для капусты это как раз хорошо. — заметила курица. — Да, наконец, и у нас бывает тепло. Вот, например, четыре года назад лето у нас тянулось целых пять недель, а жара-то какая стояла, дышать нечем было. Кстати сказать, у нас нет тех ядовитых тварей, какие водятся в теплых краях. Нет и разбойников. Только отщепенец не считает нашу страну лучшей в мире, такой недостоин жить в ней. Тут курица заплакала. Я ведь тоже путешествовала. Целых двенадцать миль проехала в бочке, и ничего приятного в путешествии не нашла. Да, курица наша умница, сказала кукла Берта. Мне тоже ничуть не нравится шляться по горам. Только и знаю, что вверх, то вниз, то вверх, то вниз. Нет. Лучше мы переедем в деревню, где много песка, и будем гулять по огороду, где растет капуста. На том. И порешили.